Глава одиннадцатая. Поговори по-женски. Пора признать, я мало что знаю о растениях. Особенно о том, что в них куда больше человеческого, чем кажется на первый взгляд. Может, поэтому профессор Филдс и дал нам эту тему. Чтобы мы зафиксировали и описали нечто настолько удивительное. Не знаю точно, кто из гуди и виоретов рад, а кто Рут. Но сейчас один влепил другому знатную пощечину, длинным, похожим на руку, побегом. Второй взвизгнул и изогнулся, чтобы набрать побольше воздуха, а после свистяще зашипел на обидчика. Он будто кричит. «Так, нам пора вмешаться». Принц обходит меня и подбегает к столу, на котором стоят растения. «Тихоня, я заберу одного, а ты придумай, как успокоить второго» то поговори с ним с ней ну по женски понимаешь не понимаю я ничего не понимаю принц тем временем подхватывает горшок с кричащим цветком и направляется в темноту я только глазами хлопаю провожая его а после останавливаю взгляд на оставшемся рад рут и мне теперь его как то успокоить эм... «Привет!» Пододвигаю к столу табурет и сажусь перед цветком. «Что у вас случилось?» «Блин, я, кажется, совсем того. Разговариваю с растением». «Вот что он должен мне ответить. И главное, как?» «Но по невероятному стечению обстоятельств цветок дергается и свистит, активно размахивая ручками» то и дело эмоционально указываю в сторону ушедшего принца погоди погоди я поднимаю ладони давай помедленнее ладно начнем с простого ты рад цветок мотает головой значит урут кивок в ответ прекрасно а я впрочем неважно слушай тут такое дело нам с принцем очень нужно вас помирить понимаешь Рут снова начинает эмоционально размахивать и листочками и свистеть. «Я просто пытаюсь понять, почему вы поссорились?» Поджимаю губы. «Кошмар какой!» «Я пробую договориться с цветком. Мне и с людьми непросто». Рут снова начинает пищать и тыкать в сторону ушедших мальчишек. «Давай попробуем по-другому», — предлагаю я. «Тебе нравится, Рат?» Цветок замолкает и думает. На самом деле, это невероятно увлекательно, то, что происходит. Он же каким-то образом меня слышит, понимает речь, реагирует на мои слова и вопросы. Дело в магии. Эх, как же жаль, что я испортила фолиант. Надеюсь, принц сможет его восстановить. Теперь остаётся только строить предположения. Может, эти растения наблюдают за людьми и подражают им, как, например, некоторые животные? Можно допустить и совсем невероятное. Гудикун и виорет — это заколдованные разумные существа. Блин, без книги не разобраться. Вот как так, а? Почему мне так везет? Рут, наконец, поворачивается ко мне и неуверенно дергает плечами. «Да брось, это же простой вопрос», — усмехаюсь я. «Разве что ты не хочешь признаваться, что всё же нравится». Рут никак не отзывается, и это, в принципе, тоже ответ. «Тебе он нравится, но всё делает не так?» Она неуверенно чирикает о своём и двигает руками. Я читаю её жест как «что-то вроде того». Собиралась подколоть её тем, что она боится признаться. Но потом задумываюсь. А что насчёт меня? Нет, я не боюсь. Мне просто нельзя в этом признаваться. По многим причинам. Одна из главных — принц невыносим. Я бы с радостью поменялась и отдала его Рут, забрав себе её проблемного рада. Но, боюсь, она не оценит. Вообще? Радует, что Рут очень человечная. Несложно её понимать. Может, дашь ему шанс и попробуешь объяснить, как именно хочешь, чтобы он себя вёл, предлагаю я. А то он ведь может просто не знать о твоих желаниях. Ух, как же странно всё это звучит и выглядит. Говорю с цветком, учу её премудростям общения, которые понятны лишь людям. Может, они вообще растениям не подходят. Сейчас возьму и всё сломаю. Ладно, я. Но принцу нельзя вылететь. Рут обдумывает всё и снова пищит. Что? Она почти подпрыгивает и указывает на пустую тропинку. Хочешь, чтобы я отнесла тебя к Раду? Ладно. Я поднимаю горшочек, перехватываю поудобнее и зажигаю светлячок, чтобы уж точно ни обо что не споткнуться и не шлёпнуться на землю. Сейчас последнее, что мне нужно, это чтобы Рут пострадала. Приходится немного побродить, но наконец мы находим туннель, образованный разноцветными, свисающими с потолка цветами. Впереди слышно музыку. Мне казалось, профессор Драцен такой неприемлет. Может, нужно для растений? Или еще круче, ее создают сами растения? Ответ заставил и меня, и Рут, восторженно выдохнуть что-то вроде «Ух ты!».